«Джон. Если бы британец не боялся медведей, он бы непременно позвал на помощь сразу, как свалился со снегохода. А так ему приходилось лежать в сугробе, в той же позе, в которой он сидел, и держаться за талию солнцевой, с вытянутыми вперед руками и выпученными от страха глазами. «Бойся диких медведей и пьяных мужиков», — предупреждала мама. Она не знала одного. «Пьяных медведей и диких мужиков тоже стоило остерегаться». Джон теперь боялся и тех, и этих. Он лежал, боясь пошевелиться, и даже дышать нормально не мог от холода. В носу щипало. А в лесу стояла подозрительная тишина. Темно-синее небо, усыпанное звездами, словно покрывало, укутывало вершины сосен. Звук снегохода уже не отдавался рокотом вдали, и только стволы деревьев трещали от мороза. «Все-таки что-то такое было в этом мутном чае». «Из чайника деда Вени», — думал Джон, обжигая своим дыханием. «Crazy Russians!» Небо подрагивало перед его глазами, а ветвих ветвях выделывали забавные па, шатаясь на ветру. Как же все-таки красиво плясали мысли этого мнетучие и угрюмые пейзажи столицы. Наконец послышались голоса. Несколько человек приближалось к тому месту, где британец намеревался стойко замерзнуть насмерть. Джон еще помнил рассказы Джастина о местных жителях, которых все звали «Гопникс». Спортивные костюмы с туфлями, странные кепки. Эти типы еще постоянно грызли семечки. «Ни в коем случае нельзя убегать от них», — учил американец. «Если они обратились к тебе, нужно вежливо выслушать». Обычно они спрашивают «Курить есть?». На этот вопрос отвечать следует положительно, потому что следующий вопрос может прозвучать как «А если найду?». Помня об этих предостережениях, Джон выбрал наилучший вариант – притвориться мертвым. «Ох, это же наш британец!» – воскликнул кто-то у самого его носа. И вдруг иностранец почувствовал тычок в грудь. Они явно проверяли, жив ли он. «Слава богу!» Голосов стало больше, вокруг него собиралась толпа. «Джон! Джон!» Услышав свое имя, парень подскочил от радости, резко открыл глаза и увидел перед собой странного мужика с бородой. а завопил он, отмахиваясь заледеневшими руками. «Тише, тише! Это Дед Мороз!» — склонился над ним Дима. «Санта-Клаус, по-вашему! А вот его внучка, Снегурочка!» «Хоу-хоу-хоу!» — пропел бородатый. И Джон снова качнул головой, но галлюцинации не рассеялись.